Глава четырнадцатая «Тормози!» Максим Максимович машинально надавил на педаль, и торможение вышло таким резким, что машину занесло и едва не выбросило с дороги. Микиша тихо, но внятно выругался. «Не надо делать все так буквально, братец!» ехидно сказала я. «Ну что ж, теперь давай на чистоту. Ты, надеюсь, уже меня узнал, гражданин Кораблев?» «Твои фокусы, сестрица», — заявил тот скептически, — «сложно не отличить. А я, честно говоря, сначала подумал, что это ты навела на нас людей Кошелавы из-за каких-то жалких пятнадцати тысяч». «Ничего себе жалких!» — воскликнула я. «Да по-хорошему вас и следовало бы сдать Кошелаве. Только вряд ли ваша парочка ему по зубам». По крайней мере, сегодня в баре вы валяли дурака весьма профессионально. Только уж очень долго не включались. Могли и переколбасить вас. Впрочем, брусиловский прорыв со столом в руках был весьма эффектен. А меткая стрельба Микиши в конечном итоге открыла нам путь на свободу. Но сволочи вы и есть сволочи. Здесь деньги, лопнула я рукой по своей сумке. «Пятнадцать тысяч, как и требовалось. Где тетушка?» «А разве она не дома?» Вдруг совершенно наивно спросил Микиша. Я выхватила сотовый и набрала номер. Этот вопрос вполне мог оказаться и ответом. Но трубку не взяли. «Не понимаю таких шуток!» Мура ну, сказала я. Максим Максимыч взял с моих коленей и открыл сумку которая лежала лежала затребованная сумма в пятнадцать тысяч долларов. И с остолбенелым выражением лица отозвался. «Я тоже». «Нормальные деньги», — сказала я. «Конечно, ребята, с вами не так бы надо разговаривать, а просто взять да и тряхнуть как следует. Но уж больно талантливо вы из себя дурачков изображаете. Я привезла столько, сколько просили». Пятнадцать тысяч долларов. Максим Максимович и Микиша переглянулись. Потом первый произнес по слогам. Долларов? Нет, конечно, если тебе денег не жалко, то мы возьмем. Только я ведь просил рубли. А ты, значит, подумала, что я прошу доллары и на нас кишеловских навела? Ну что ж, резонно. — Только не по-человечески это, Женя. — Это ты-то говоришь о человечности? — взвелась я. — Ты? После того, как вы убили Косинова, как вы врали мне, что называется, от и до? После того, как вы похитили мою тетушку, а потом потребовали за нее выкуп, и ты еще говоришь о человечности? Максим Максимыч почесал в затылке. Повернулся к приятелю, сидевшему на заднем сиденье, спросил. «Микиш, ты что-нибудь понимаешь? Я, конечно, понимаю, что кое-кого из нас контузило, но что-то тут такое эдакое. Жень, ты чего? Ты серьезно?» «Да ладно дурачков-то из себя ломать!» Взяв себя в руки, демонстративно безучастным тоном отозвалась я. «Ты, кажется, по телефону признал, что вы натворили делов и потребовал денег. Ты еще удивлялся, как это я обо всем так быстро узнала. Ну, о ваших подвигах. Вообще-то сложно не узнать. А мне про вас все рассказал Фомичев». «Кто?» Скорее воскликнул, чем спросил Кораблев. А Микиша даже привстал. «Да так неудачно!» что шмякнулся головой о потолок и прикусил язык. «Фомичев? Это который куратор института, в котором работал Вадик Косинов?» «Совершенно верно», спокойно произнесла я. «Так вот, генерал Фомичев сказал мне, что вы, ребята, никакие не автоугонщики, а специалисты очень высокого в своем роде класса. Киллеры. И в убийстве Косинова И в угоне Рено он подозревает вас. Вот такие дела. — Ага, — произнес костюмчик, приводя ладонью по лбу. — Значит, хм, мы киллеры. Значит, это мы убили Косинова. Интересно. У этого Фомичева, я смотрю, богатая фантазия и большой дар убеждения, раз уж ты ему поверила. «Значит так, Женя, давай-ка обо всем по порядку. Я позвонил тебе, чтобы попросить денег взаймы, потому что те, что ты нам дала, мы, ну, истратили, в общем. Я надеялся от тебя получить 15 тысяч рублей, хотя даже и на 10 согласился бы. Зная твои заработки, я подумал, что такая сумма не станет для тебя проблемой». Что касается наших подвигов, то... Когда я говорил о них, то имел в виду, что мы устроили дебош в кафе Лилия и едва не попали в милицию. Убежали от ментов дворами и помойками, по пути угнали копейку, а потом бросили на пустыре. Ну, надо же нам было как-то от них оторваться. Вот что я имел в виду. А то, что ты говоришь... Я даже не знаю, что мне ответить, потому что просто не понимаю, откуда ты все это взяла. Пятнадцать тысяч долларов. Мы киллеры. Фомичев подозревает нас в убийстве Косинова. По-моему, с таким же успехом нас можно обвинить, ну скажем, в убийстве президента Кеннеди или сказать, что мы и тебя саму хотели убить. Я помолчала, думая, говорить или нет, а потом все-таки сказала то, что просто просилась с языка. «Кстати, меня и хотели убить. В ровном. Связали, прицепили к ногам камешек, этот на полцентнера весом, а потом бросили вылистый пруд». «Да ну!» – выдохнул Максим Максимович. «Ты что, была в ровном?» «Я и в Волгограде была, И со следователем Грузиновым виделась. И с твоими дядьками Фомичом и Кузмичом. И даже с генералом Фомичевым, куратором Египта. Какого Египта? Не Египта, а Египта. Тебе что, неизвестно, что это такое? Нет, пробормотал Максим Максимович. А что это такое? Институт генетики и биотехнологий. Как раз там работал убитый Вадим Косинов, а до него там работал некто Долинский. И он, видно, играл важную роль в разработках, из-за которых весь сырбор. Максим, а ты что, действительно не был на обучении в особых структурах и... О каких структурах ты говоришь? Искренне, как мне показалось, изумился костюмчик. «Какие такие структуры, Женя? Да у меня вообще было одно только дворовое детство, а потом в тюрьме сидел. У меня и на школу-то толком времени не хватило, а ты тут про какие-то особые структуры речь ведешь. Помечев говорил, что и ты, и Хрущев никогда не сидели в тюрьме, что это только прикрытие, и что на самом деле в тюрьме сидели другие люди» но под вашими именами, для создания вам железного алиби. — Алиби? — пробормотал Максим Максимович. — Какого алиби? Да как же? Как я не сидел? Я очень даже сидел. Вот скажи, Микиша, как же? — Он? Да, сидел! — отозвался Никифор с тем выражением на лице, какое бывает у рыбака только что нелепо упустившего огромную рыбину и еще не осознавшего, какую глупость он только что совершил. Костюмчик продолжал бормотать. «Да вот, смотри! Мне сделали в тюрьме татуировку. Такие, кроме как на зоне, нигде больше не делают. Вот, смотри!» Он сдвинул с плеча пиджак. Растегнул рубашку и показал мне плечо, на котором был мастерски вытатуирован кот в шляпе и с пером, покуривающий трубку. Особенно удачно до мельчайших черточек была изображена морда кота. Мне была известна символика многих из принятых на вооружение у зэков тату. Данная татуировка, в частности, означала «Я вор-рецидивист, и у меня нет средств» чтобы содержать свою совесть. Означала она специализацию вора-рецидивиста, коим с некоторой натяжкой можно было отнести и моего незадачливого родственника. «Черт побери!» – пробормотала я. «Вот черт! Но значит, получается, что Фомичев...» Я перебрала в памяти все эпизоды, связанные с Максим Максимовичем и Микишей. Чем больше думала, анализировала, чем больше я сопоставляла факты и мелкие наблюдения, тем больше приходила к выводу, что никакой спецподготовки у Микиши и Максима Максимовича быть действительно не могло. Люди, прошедшие школу, подобную моей, выдавали свою квалификацию волей или неволей, особенно в экстремальных условиях. Все мое заблуждение строилось на словах генерала Фомичева. Но у меня просто в голове не укладывалось, что он вообще мог мне соврать в таком очевидном вопросе. Ведь выяснить, кто на самом деле Микиша и Костюмчик, можно после первой же встречи с ними самими. И значит, ложь генерала могла быть легко разоблачена. В момент разговора с Фомичевым я была просто не в состоянии предположить, что он способен лгать так по-дилетантски то есть лгать, предоставляя оппоненту возможность легко проверить истинность его слов. Недилетантской ложь Фомичева могла быть лишь в одном случае, если тот, кому он говорил о киллерах, костюмчике и мекише, должен был быть немедленно устранен. Но зачем ему лгать? Причину я видела только одну. Старый лист чувствовал, что я знаю, где Ирину Косинова. Но не хочу сказать. Он попытался надавить на меня этой ложью, показать максимально ярко и выпукло, что не стоит выгораживать Кораблева и Хрущева, этих убийц. Да, убийц. Именно на это упирал Фомичев. Именно это должно было вынудить меня сообщить о местонахождении угнанного Рину, ставшего у Фомичева, как кость в горле. А я не сказала. А ведь все-таки поверила в его слова, что Максим Максимович и Микиша – киллеры. Поверила, но все-таки не сказала. Что-то мне помешало. Наверное, интуиция. Да, интуиция. Куда более тонкое чувство, чем формализм логического анализа. Помешало мне сказать то, чего так ждал Фомичев. Передо мной возникли его лицо. Глаза, прикрытые дымчатыми очками, сожалеющий взгляд поверх стекол. Вздох. Фомичев откидывается назад, на спинку кресла, и звучат его слова. «Очень жаль, очень жаль, что мы все-таки не смогли быть до конца откровенны друг с другом. И мне тем обиднее, что вы дочь уважаемого мною человека». «Да, вот в тот самый момент он меня и приговорил. Он, конечно, почувствовал, что я не договариваю. Почувствовал и приговорил. А ведь я тогда почти это угадала. Я сказала ему, «Георгий Артурович, вы как некролог произносите. Однако какое самообладание у этого генерала?» Ведь он в самом деле произносил некролог, но даже глазом не моргнул, когда я ему сказала об этом напрямую. Да, Фомичев страшный соперник, этот прожженный манипулятор чужими судьбами, душами и чужими руками. Человек, для которого нет ничего определенного, ничего устоявшегося и ничего святого. Я это почувствовала, я прочитала исходящие от него флюиды, но... Ох уж этот дар убеждения! А что, действительно Фомичев оправдал характеристики, данные ему кошелавы. Значит, выговорила я, чувствуя, как пульсирует внутри меня пустота, образовавшаяся после пугающих откровений Максима Максимовича. Значит, вы вообще не при делах? «Значит, Косинов...» «Да не убивали мы его, и тебя не топили в омуте! Если уж на то пошло, то мы можем доказать, что все это время были в Тарасове!» Почти кричал Кораблев. «Можно даже свидетелей подтянуть, которые подтвердят, что...» «Не надо свидетелей!» — пробормотала я. Эх, тетушка, бедная моя тетя Мила, зачем же ты этим мясникам понадобилась-то? Слушай, я только сейчас понял. Ты говорила, что ее похитили. Деревянным голосом сказал Максим Максимович. То есть, когда я просил у тебя денег, ты подумала, что это я требую выкуп за нее и взяла с собой... Вот эти пятнадцать тысяч долларов, Женька, ну я ведь, честное слово, не хотел. Не хотел? Еще бы ты хотел. М да. Погрешили мы друг на друга. Я подумала, что ты киллер, черт знает что, ренегат и все такое. А ты подумал, что я навела на тебя и Микишу людей-кошелавы. Скажу вам, ребята, честно. «Этот ваш Кашалава – самая настоящая марионетка. Ничего он толком не знает и не понимает. Ему сказали найти вас и выбить признание, где находится Рино. Вот он и ищет». Микиша зашевелился и выдохнул. «Что там за ерунда такая в этом проклятом Рино, что все за ним гоняются? Сама машина, конечно, хорошая, тысяч тридцать или сорок евро стоит. Интересно вообще, как ее Ватик купил, если у него официальная зарплата 150 евро? перерасчете это рубли, понятное дело. Да уж, понятное, сказала я. А насчет того, что там в Косиновском арену? Думаю, я могу вам объяснить, если, конечно, вам нужна такая информация. Впрочем, влипнуть хуже, чем сейчас, затруднительно. Так вот, в бортовом компьютере этого Рено, ребята, содержится информация по серьезной разработке Егибета. Ее начинал некто Долинский Андрей Петрович, который впоследствии пропал без вести. Продолжал Косинов, которого раздавили плитой. Сначала ее курировал мой отец, который уже умер. А теперь курирует Фомичев. Но ему тоже ничего хорошего из всей этой истории не высвечивается. По крайней мере, я постараюсь, чтобы не высветилось. А то они думают, я как головастик в какую лужу не брось, везде в жабу превращусь. Ничуть не бывало. В общем, так, парни. Продолжила я чуть бодрее. Дело наше довольно-таки скверное. Людмилу Прокофьевну похитили, хотя она тут вообще ни с какого боку. И похитили ее уж явно не с целью требовать выкуп. Иначе бы давно позвонили и потребовали. «А что ты на меня смотришь?» — гневно вопросил костюмчик, поймав на себе мой мимолетный взгляд. «Что ты на меня-то смотришь? Я же тебе объяснил, что все случайно так совпало» по -дурацки. Или ты все равно мне не веришь нисколько, а?» «Да верю я, верю!» — отмахнулась я. «Только вот толку от этой веры не видно!» Максим Максимыч наершился, у Микиши вытянуло лицо. «Сдается мне, ребята, что придется нам до конца в эту проблему нырять. Меня уже искупали так, что хуже не придумаешь, но все равно. «Кстати, я ведь чувствую в покойниках, к вашему сведению. Можно сыграть и на этом, но как, я пока что не знаю. Так или иначе, а проклятый Рено нужно забрать со старой лесопилки». «Ты его нашла, что ли?» «Ну да, из-за чего, кажется, и пострадала. Есть такая мысль, что генерал Фомичев сам по уши в дерьме». Иначе не стал бы он так тщательно зачищать концы. Руководители проекта и случайных людей, не к месту влезших в дело, просто так и не убивают. Особенно показательно, с резонансом, как Вадима Косинова. — Ты думаешь, что это Фомичев? — встрепенулся Максим Максимович. — Думаю, да. — Плохо. — Почему? — Потому что еще несколько минут назад Ты полагала, что виновники — это мы с Микишей. Теперь вот перекинулась на Фомичева. Легко меняешь мнение. — Одно мудрое изречение гласит, — встрел Микиша, — я человек свободный, и если бы я не мог менять свои мнения, как захочу, то я был бы рабом своей собственной точки зрения на вещи. — Софисты! — буркнула я. То, что Фомичев причастен к делу, доказывает хотя бы то, что он солгал мне насчет вас. Да, солгал. Ну какие из вас спецназовцы? Так, мелкие жулики в самом деле. А когда Фомичев, не добившись от меня признания, где находится машина Косинова, которую он ищет, понял, что я стала лишней свидетельницей, он приказал мне просто-напросто убить. К тому же, «Скорее всего, дело не только в этом. Недаром же он так часто упоминал моего отца». «Нашего отца», – поправил Максим Максимович. «Ну хорошо, хорошо, нашего. В свете новых фактов...» Хм, «Есть у меня мысль, что вся утечка информации организована самим генералом Фомичевым. Я была в этом корпусе и Егибета». Охраняется он превосходно. Только по внешнему периметру человек 15 из конторы Кошалавы. А ведь помимо них есть и еще ведомственные службы. Те, что в подчинении Фомичева. И если Фомичев в самом деле организовал утечку, многое может проясниться. И то, зачем ему понадобился Кошалава в роли козла отпущения, и то, от чего весь этот переполох вокруг угнанного Рено. «А зачем Фомичеву организовывать утечку?» спросил Максим Максимович. «Ну, копаются они в своих разысканиях и разработках. Что толку-то?» «Как это что? А на какие шиши Косинов купил Рено? И вообще, деньги тут замешаны, деньги!» И, видимо, очень большие деньги, если Фомичев так рискует. Нанимает киллеров, убирает свидетелей. Я, конечно, не знаток, но разработки в области генной инженерии всегда дорого стоили. Гены регенерации. Шутка ли? «Так», — мрачно протянул Микиша, — «мне так кажется, что придется возвращаться в Ровные. Конечно, придется. Не будешь же ты всю жизнь скрываться из-за какого-то дурного автомобиля, отозвался Максим Максимыч. Слышь, Макс, а может сдадимся Грузинову? Все скажем. Пусть посадят, но ведь тут такая заваруха намечается, что мало не... Никифор Хрущев наклонился к самому уху своего коллеги по благородному ремеслу автоугона и что-то конвульсивно зашептал, привя губы. И только сейчас до меня окончательно дошло, что эти двое ну никак не могут быть теми, кем их пытался представить мне генерал Фомичев. Оставалось только поражаться, как легко и как охотно я ему поверила. Да, может быть, Кошелава прав, в генерале есть что-то демоническое. Микиша шептал и шептал, пока Максим Максимыч сам от него не отмахнулся с досадой. «Ай, ерунду не говори! Ну что ты, честное слово! Паникером был, им и мы остался!» «Он предлагает сесть в тюрьму?» — спросила я. «Да». «Таким образом он хочет спастись от опасности, которую солят ему все эти Кошелавы и Фомичевы?» — спросила я и усмехнулась. Скажу вам, ребята, по секрету, Кашалава сам боится, причем куда больше вас. Его так грандиозно и на пустом месте подставили, что ему ничего не остается, как крутиться и прыгать, как... Карась на сковородке. По-хорошему, конечно, мне следовало бы сдать вас Тимуразу Вахтанковичу. Да нет, не дергайтесь, конечно, я этого не сделаю. Просто послушай меня, Никифор. Ты хочешь сесть в тюрьму. Думаешь, будешь там в безопасности? Только ведь совсем не факт, что ты доживешь до суда. И не факт, что даже если тебя осудят и попадешь ты сначала в безопасную, казалось бы, камеру, что не подсадят туда в скорости какого-нибудь безобидного на вид старичка-боровичка, который заговорит тебе зубы, а ночью тихо, без следов и шума удавит. А потом... Констатирует твою смерть от какой-нибудь расхожей причины типа сердечной недостаточности. И поминай тебя, как звали». «О каком старичке ты говоришь?» Взволновался Микиша. «Да я это так фигурально!» Вздохнула сочувственная. «Мало ли на что способен генерал Фомичев. Да он даже не будет забивать себе голову такими мелкими фигурами, как вы, господа». У него на это есть специальные люди. Например, киллер Борис и киллер Николай. Для жена Любов имеется очаровательная Елена. Кстати, они могут и не подозревать, на кого работают. Равно как он, скорее всего, не знает, кто именно выполняет его заказы. Все ведь идет через посредников. К примеру, даже если бы вы были теми самыми госкиллерами, которыми выставил вас Фомичев, «Вы могли бы не знать, что работаете на того или иного крупного чинаря». Мутно, пробормотал Максим Максимович. «Я и не думал, что...» «Вы много о чем не подумали. Самое неприятное, что и я о многом не подумала, хотя не имела права на такие грубые ошибки, которые допустила. К счастью, есть возможность их все-таки исправить.